«Ну ты подлец, ляга! Чаровать меня сказками о царе, помазанники божьем, А молитвеннике за Русь святую!» «Я уже почти поверил тебе, А тут, оказывается, только Золотым дерьмом пахнет!» «Нет, тут что-то не так!» Зачем Рубену мифические сундуки с золотом? Ему и своих никогда не прожить. Ему нужна Денис. Но зачем? По-моему, ты был близок к разгадке, Ляга. Денис — это возможность овладеть одной шестой частью суши не с помощью насилия, подкупа и поголовного оболванивания населения, а завладев сердцами и умами всего лишь, подарив надежду. И эту сказку можно сделать былью. Ты же знаешь, политику делают деньги. Великий политик И полководец Наполеон был, как это сейчас говорят, еще и прекрасным хозяйственником. И после поражения Франции оставил полную казну, тогда как победившая Англия оказалась в паучьих лапах Ротшильдов, вся с потрохами. Так вот он утверждал, что для достижения успеха в каком-либо деле нужны три вещи. Во-первых, деньги, во-вторых, много денег, в-третьих, очень много денег. А мы от себя добавим. Для этого нужны ещё связи, И подлинная информация. Вот информацию-то у нас и украли. Без этих страниц Денис будет трудно восстановить свою родословную. Хотя у нее должны быть династические реликвии. Какой-нибудь талисман. как Перстень Чингисхана. Кто еще знал о тетради? Я, Элина. Она же вела ремонт. Строители не в счет, обычные работяги. Ляга, у меня есть подозрение, что твоя благоверная суперагентка везде успевает да нет ты преувеличиваешь ее недостатки ее ничего кроме тряпок никогда не интересовало ты еще за границу проволокнуться за мой счет вот и вся лина свет грабители вырубили они Давай посвечу, а ты починишь. С детства, боюсь, электричества Мы восстановили свет и осмотрели квартиру. Архив шефа жандармов оказался основательно разворошен. Грабители порылись и в основных залежах наследие ЧК и царской охранки. Исчезли материалы, по делу профессора химии Филиппова и еще несколько секретных папок. Значит, Денис не знает, кто она. Я все еще не мог забыть рассказ Ляги. Ее всегда держали в неведении. Росла она без родителей. До семнадцати лет в особом пансионе в швейцарских Альпах заметь швейцария центр мировой паутины содержали будущую белую царицу более чем скромно я наводил справки одна пара обуви на сезон пальтишка на два года первый год велико второй мало ладно Не об этом сейчас голова болит. Ну что, милицию вызывать будем? Или же сами разберемся? Сами. Давай лучше сами. Хорошо. А где сейчас Лина? Купила два этажа в доме на морской. Наверное, любовника завела. А может и любовницу. У них в агентстве сплошной кабелизм. Адрес знаешь? Нет. Слушай, бледный лис, Через несколько минут промямлил Ляга, А давай не будем трепыхаться. Ну, ее, эту тетрадь и все эти лучи, Там еще много всего осталось. Ляга трусил. Видимо, молодцы в масках нагнали на него страху. Ну, как знаешь. А у меня к этой дамочке личный счет. Она мой образок стащила, мамину память, и до сих пор не вернула. Я беспробудно проспал часов до двенадцати дня. В этот час истинную бизнес-леди можно застать только за селектором, пультом, штурвалом или, наконец, нервно перебирающую вожжи веренного ей коллектива трудящихся. Модельное агентство «Артишок» оказалось модным обклеенным зеркальным стеклом-особнячком с игрушечной башенкой на крыше. Мимо охранников, надменных как скульптуры острова Пасхи, я прошел незамеченным. На этот раз я даже не стал примерять образы, просто отвел глаза чтобы не тратить время и силы. В пресс-службе агентства я предстал как журналист, прибывший для интервью с самой Линой Лиховицкой. Встроенная с мальчишескими бедрами пресс-секретарь сообщила, что её митресса сегодня утром улетела во Францию. Но если меня устроит то она организует встречу с коммерческим директором агентства. В пылу своего доморощенного следствия я был согласен встретиться с любым мелким бесом, который приоткрыл бы завесу тайны над темной личностью Лины.